«Можно нам понаблюдать за вами и вашим спутником?» Однажды Луису пришлось объяснять, что чме и гоминидам не относятся, и к тому же особь мужского пола. Хотелось бы ему знать что ткачам известно о бронзовой паутине, повесшей у них над головами. Сейчас у них шла разбивка на пары, но с сексом, при всех, они не занимались. «А как они занимаются решатром?» «Савур вывела Луиса из пруда». С его помощью она отжала воду из седовато-коричневого меха. Заметив, что Луис дрожит, она помогла ему обтереться его же рубашкой. Они оделись. Савур повела его в круг сплетенных из прутьев клеток. — до нашего совета, — сказала она, показывая на одну из клеток. Над костром, разожженным в углублении, жарились птицы. От них исходил восхитительный аромат. Птицы и огромная рыбина, над которой склонились саву. Но это не ткачи? Нет, это моряки и рыбаки. Ткач среднего возраста хлопотал над костром, а ему помогали семеро, причем они принадлежали к разным расам. У двух мужчин были перепончатые руки, широкие плоские ноги и прямые маслянистые волосы, прилегавшие к поверхности тела. Пятеро других, трое мужчин и две женщины, походили на ткачей, но с крепкими и мощными телами и иным строением челюсти. Возможно, они были достаточно похожи между собой, чтобы допускались браки. Все семеро носили затейливые килты людей-ткачей. Крупный рыбак, шенс змея представил всех по очереди. Луис попытался запомнить их имена его транслятор сможет восстановить их в памяти, если ему удастся запомнить хотя бы первый слог. Шэнс объяснял. «Мы покупать одежду, да? Мы соревноваться? Когда мы с хиштером, со сканурятелем предложить приготовить эту чудовищную рыбу, которую моряки поймать вниз по течению, моряки предложить тоже, бояться мы говорить с кедадой». — Узнать что-то, получить ниже цену. — И теперь мы спорим, как приготовить рыбу, — заговорил моряк Уэйк. — По крайней мере, птиц кида-да приготовит так, как хочет. — Я бы сказал, что птицы уже готовы, — заметил Луис. — А насчет рыбы? Не знаю. — Когда вы начали? — Она будет идеальной через двадцать дыханий, — заверил Шэнс. Испечённый с нижней стороны для моряков и подогретой с верхней стороны для нас. Как ты любишь? Как с нижней стороны. Население посёлка людей-ткачей обсушилось, подошло к костру и начало есть. Рыба по-прежнему жарилась над костром. Завтра Луис сам разыщет для себя овощи. И они продолжали беседовать. Проворные пальцы ткачей плели из сети, чтобы ловить в лесу небольших зверей и птиц, и снаряжение для речных судов, специальную одежду, гамаки, рыболовные сети, сумки, прикрепляемые к поясу и сзади. Словом, разнообразные товары для различных рас. Моряки и рыбаки вели торговлю вверх и вниз по реке, предлагая килты ткачей, копченую и соленую рыбу, соль, корнеплоды. Разговор пошел о делах, и Луис перестал прислушиваться. Он спросил кидаду о шрамах и узнал о битве с каким-то животным, как он понял, наподобие чудовищных размеров медведя. Ткачи отодвинулись в сторону. Они уже явно слышали это. кидада был замечательным рассказчиком. Из того, что он говорил, получалось, что шрам должен быть спереди. На закате солнца все ткачи как-то незаметно исчезли. Савур повела его к кольцу плетеных хижин. Под ногами раздавался хруст сухого валежника. Моряки и рыбаки продолжали беседовать у гаснущего костра. Один крикнул ему вслед. — Не советую бродить. Ночью по этим тропинкам ходят только ночные люди. Нагнувшись... Они вошли в клетку, сплетенную из прутьев. Савур прильнула к нему и тотчас заснула. Луис ощутил мимолетное раздражение, но у раз расы свои обычаи и привычки. «Уже много фаланов...» «Нет, лет...» Луису нисколько не мешало то, что он спит в незнакомом месте. Точно так же его не беспокоило и то, что он спит в объятиях чужой женщины» кожей касаясь пушистого меха, словно спит с большим псом. Но не мог забыть, что поблизости расположен глаз, лучше всех спрятанного, это долго не давало ему уснуть. Где-то в ночи ему приснилось, что чудище вонзило зубы ему в ногу. Он проснулся, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. — Что случилось, учитель? — спросила савур не открывая глаз. — Судорога. Ногу свело. Луис откатился в сторону и ползком добрался до двери. — У меня тоже бывают судороги. — Походи. И Савур снова заснула. Прихрамывая, он выбрался наружу. Боковая часть икры не желала распрямляться. Он ненавидел судороги. Освещённые рассветом арки мира кольца отражали гораздо больше света, чем полная земная луна — Медицинский комплект мог устранить судорогу, но он подействует ничуть не быстрее, чем обычная ходьба. Сухие ветки захрустели у него под ногами. Гостевые хижины были окружены сухим валежником. Несмотря на все свое дружелюбие, ткачи должны были каким-то образом обезопаситься от воров. Вероятно, сухой валежник использовался именно с этой целью. Судорога уменьшивалась, но он совершенно проснулся. Его грузовые пластины плавали в воздухе возле гостевой хижины. Он подтянулся, сел на них и беззвучно пересек хрусткий барьер, лавируя между стволами деревьев. «Да, эти ткачи ни в коей мере к ночным существам не относятся, никого не видно. Спят точно мертвые». Как же они сумеют поймать вора? Гости тоже отправились спать. Фонари освещали нос и корму длинного низкого судна, которое он не заметил раньше. Через минуту-другую Луис бесшумно плыл по воздуху над прудом, освещенным светом арки, настоящим и отраженным. Какое-то движение на утесе, и в лицо ему вспыхнул свет. Луис прищурился, чертыхаясь.